Великодушие побуждало и зверобоя принять в этом участие. Судя по некоторым признакам, женщины собирались идти спать. Если он останется на месте, то при ярком свете костра легко сможет заметить, в каком шалаше или под каким деревом ляжет Уатауа. С другой стороны, если он будет слишком медлить, друг его может потерять терпение, И совершить какой-нибудь опрометчивый поступок. Зверобой боялся, что с минуты на минуту на заднем плане картины появится могучая фигура деловара, бродящего словно тигр вокруг овечьего загона. Тщательно взвесив все это, охотник решил, что лучше будет вернуться к другу и умерить его пыл своим хладнокровием и выдержкой. Понадобились одна-две минуты чтобы привести этот план в исполнение. Пирога подплыла к песчаному берегу минут через 10 или 15 после того, как отчалила от него. Вопреки своим ожиданиям, зверобой нашел индейца на своем посту. Чингачгук не покинул его из боязни, что невеста появится во время его отсутствия. Зверобой в коротких словах рассказал деловару, что делается в лагере. Назначив свидание, Уа-Тауа думала, что ей удастся незаметно скрыться из лагеря и прийти в условленное место, никого не встретив. Внезапная перемена стоянки расстроила все ее планы. Теперь нужно было действовать гораздо более осмотрительно. Старуха, караулившая у тауа создавала новый повод для беспокойства. Обсудив наскоро все эти обстоятельства, Зверобой и Чингачгук пришли к окончательному решению. Не тратя попусту слов, они приступили к действиям. Прежде всего, друзья поставили пирогу у берега таким образом, чтобы Уатауа могла увидеть ее, если она придет на место свидания до их возвращения. Потом они осмотрели свое оружие и вошли в лес. Мыс, выдававшийся в озеро, тянулся почти на два акра. Половину этого пространства сейчас занимал ирокесский лагерь. Там росли главным образом дубы. Как это обычно бывает в американских лесах, высокие стволы дубов были лишены ветвей и только наверху шелестели густые и пышные кроны. Внизу, если не считать густого прибрежного кустарника, растительность была скудная, но деревья стояли гораздо теснее, чем в тех местах, где уже успел погулять топор. Голые стволы поднимались к небу, словно высокие, прямые, грубо отесанные колонны, поддерживающие лиственный свод. Поверхность мыса была довольно ровная. Лишь на самой середине возвышался небольшой холм, отделявший северный берег от южного. На южном берегу Гуроны и развели свой костер, воспользовавшись этой складкой местности, чтобы укрыться от врагов. Не следует при этом забывать одного. Краснокожие по-прежнему считали, что враги их находятся в замке стоявшем значительно севернее. Ручеек, сбегавший со склона холма, прокладывал себе путь по южному берегу мыса. Ручеек этот протекал немного западнее лагеря и впадал в озеро невдалеке от костра.